Глава тринадцатая. Дни летели, как на крыльях. Поначалу казалось, что две недели — это очень долго, а потом выяснилось, что еще много-много предстоит сделать. В последний раз. Ник придумал кучу песен про этот последний раз. В последний раз надо съехать с кучи шлака, стукнувшись головой железный лист и ободрав колено. В последний раз сходить в часовню, в последний раз устроить запруду в ручье, что бежал по краю сада. Он так радовался, что Кэрри боялся не обиделась бы тетя Лу, но та, по-видимому, не обижалась. Она подпевала Нику, ходила с таким же блаженным, как он, лицом и сияющими глазами, и смеялась по каждому пустяку. И только мистер Эванс, казалось, разделял охватившее Кэрри странное чувство тоски. «Мне будет очень не хватать моей помощницы», — не раз говорил он. «Ты вправду помогала мне, Кэрри». И всякий раз, когда Кэрри слышала эти лестные для нее слова, Ей становилось все более и более тоскливо. И, наконец, последний день. Накануне вечером упаковали чемоданы, и теперь они стояли в ожидании своих хозяев. Тетя Лу перестирала всю их одежду, заштопала все дырки, а под котел положила побольше угля, чтобы они могли в последний раз как следует помыться. «Завтра днем мы устроим пикник», — сказал мистер Эванс. Кэри с Ником не поверили собственным ушам. Ник даже захихикал от удовольствия и заткнул себе рот рукой, когда тетя Лу взглядом велела ему быть осторожней. Кэри решила, что мистер Эванс затеял этот пикник отчасти для того, чтобы помешать их прощальному вечеру в долине друидов. Когда она рассказала мистеру Эвансу про вечер, он почему-то совсем притих, а затем, как раз когда они собирались купаться. предложил устроить пикник. — В последний раз, — тоже сказал он. Тетя Лу положила в корзинку копченые колбаски, сэндвичи с сыром и твердые зеленоватые помидоры. Непривычно было видеть, как мистер Эванс в самый разгар дня закрыл свою лавку и отправился в горы, словно самый простой смертный. Он быстро вспотел, потому что не привык лазить по горам. Я часто бывал здесь мальчишкой, — говорил он, промокая платком лоб. С той поры подъем стал, по-моему, куда круче. Пока тетя Лу раскладывала еду, он, усевшись на плоском камне, рассказывал про прежние времена. — Когда я был молодым, а ваша тетя еще совсем малышкой, я часто приносил ее сюда, усаживал на траву, велел не двигаться с места, пока сам ловил форель вон в том ручье. «Ты помнишь эта сестра?» Тетя Лу кивнула головой и почему-то покраснела. Она вообще была непривычно молчалива и в каком-то странном состоянии духа, которое вместе с тем никак нельзя было назвать дурным. Пока они ели, она сидела и задумчивым взглядом смотрела куда-то вдаль, а на ее лице играла загадочная улыбка. — рокотал голос мистера Эванса, повествующего о том, что он делал, когда был мальчиком. Главным образом подрабатывал в свободное от занятий время, чтобы помочь своей бедной маме. И хотя тетя Лу, казалось, слушала его, она, по-видимому, ничего не слышала. Словно у нее в голове шла куда более интересная беседа, — решила Кэри. Как только с едой было покончено, мистер Эванс заторопился обратно в лавку, — Скорее, Ник, помоги тете Лу сложить все в корзинку. Давай-ка побыстрей. Некоторым из нас приходится зарабатывать себе на жизнь, и я бы сроду ничего не добился, если бы двигался с такой скоростью, как вы. И когда они вернулись домой, он со вздохом облегчения надел свою рабочую куртку, сказав, что ж, с этим, по крайней мере, покончено. — Спасибо, мистер Эванс. почтительно поблагодарил его Ник. — Чудесный был пикник, — добавила Кэрри. — Рад, что вам понравилось, — отозвался мистер Эванс, так выделив слово вам, будто ему их общая прогулка вовсе не пришлась по душе, но вид у него был довольный. И какой-то странно смущенный. Он вынул из кармана две коробочки. — Пожалуй, сейчас самое время для подарков, а? У меня сегодня вечером заседание муниципального совета, и когда я вернусь, вы, наверное, будете крепко спать. Нику достался нож, чудесный нож в футляре из зеленой кожи, а Кэри колечко из настоящего золота с темно-красным камешком. — Вот это да! — пришел в восторг Ник. Мне всю жизнь хотелось иметь нож в футляре. Перочинный нож, который вы мне подарили на Рождество, тоже был очень хороший, но он плохо резал. Я хотел вот такой, как этот. Ну и красота! — Береги его, — посоветовал мистер Эвенс и посмотрел на Керри. — Кольцо замечательное, — сказала она. Ей хотелось поблагодарить его, но в горле у нее появился комок. Мистер Ревенс однако, понял, что она испытывает. — Рад, что оно тебе нравится. — На память от меня и тети Лу. Тетю Лу поблагодарить было куда легче. — Большое спасибо, — сказала Керри. Тетя Лу вспыхнула и заулыбалась. в глазах у нее стояли слезы, и когда она прошла на кухню, она обняла их обоих и поцеловала. — Я была счастлива с вами, — сказала она. С вами в этом доме появилась жизнь. Впервые я ее почувствовала. Ник обхватил ее за шею. — До свидания, тетя Лу. Я очень вас люблю. Он так прижался к ней, что она охнула и так долго не отпускал ее, что Кэрри встревожилась. — Отпусти тетю Лу, — велела она. — Еще успеешь с ней попрощаться. Ты же не в последний раз ее видишь. — В последний раз... Идем вдоль железной дороги, — пел Ник. — В последний раз идем по насыпи, потому что завтра мы сядем в поезд. Пуф-пуф-пуф-пуф, сядем в поезд и ту-ту... — Пожалуйста, помолчи, — попросила Кейл. Ник скорчил гримасу и пошел рядом с ней. — А Глазго бомбят? — спросил он. — Наш поезд будут бомбить? — Ну, конечно, нет. ответила Кэрри, и подумала о том, что целый год они прожили в безопасности, далеко от бомбежек и войны, которая шла где-то над их головами, как разговор взрослых, когда она была еще слишком мала, чтобы вслушиваться. — Не бойся, Ник, — сказала она. — Мама не послала бы за нами, если бы там не было безопасно. И, кроме того, я всегда буду рядом. — То я не боюсь. «Мне бы хотелось попасть под бомбежку, вот было бы здорово!» И он опять принялся петь. «Бомба падает! Бух! Пулемет строчит! Так-так-так-так!» Раскинув руки, он превратился в самолет, который летит низко, стреляя из пулеметов. «Замолчи, кровожадный мальчишка!» — рассердилась Керри. «Ты все портишь! Пусть этот последний раз пройдет в тишине и мире!» Прощальный ужин был накрыт в кухне у Хеджбы — холодная курица с салатом, пирог с сыром и луком и целое блюдо густо намазанных маслом медовых лепешек. В плите полохал огонь, можно было заживо изжариться, если подойти близко. Черный ход был открыт, чтобы из кухни уходил чад, и то и дело у стола появлялись куры, клевали крошки и сонно кудахтали. Ник ел так, будто голодал целую неделю, а Кэрри почти ни к чему не притронулась. Как все замечательно! И пикник, и то, что мистер Реванс стал добрым, и колечко, и нож, и, наконец, этот последний чудесный ужин, когда за столом сидят все, кого она любит. Она была так переполнена радостью и грустью, что была не в силах съесть даже одну медовую лепешку. бы тоже ела мало. Раза два их взгляды встретились, и бы улыбнулась, словно давая понять, что испытывает такие же чувства. Отрезав Нику четвертую порцию пирога, она заметила, ну и парень. Он, наверное, явившись на тот свет, первое, что спросит, а где мой завтрак? Мама говорит, что не знает, куда все это девается, такой он худой. сказала Кэри, и как только произнесла эти слова, вспомнила, что прежде никогда не рассказывала им про маму. А какая у вас мама? полюбопытствовал Альберт. Она? Довольно высокая, начала Кэри. И тут же замолчала. И не потому что не помнила, а потому что давно не видела маму, и ей вдруг показалось странным, что завтра, в эту пору они будут ехать в Шотландию, где их ждет мама. «А вдруг я не узнаю ее? Или она не узнает меня?» — подумала она и почувствовала, как залилось краской ее лицо. — У нее такие же синие глаза, как у меня, — сказал Ник. — Ярко синие. За это наш папа и женился на ней, ведь он служит в военно-морском флоте. Но она не такая красивая, как Хебсб, и так вкусно готовить она не умеет. — Я такого пирога с сыром и луком в жизни не ел, а я люблю его больше всего на свете. — Но больше, мистер обжора, ты его не получишь, — сказал Эхэбзбе. — Ни единой крошки, иначе завтра в поезде тебя стошнит. — Его вырвало, когда мы ехали сюда, — сказал Керри. — Неправда. — Нет, правда. И ты сам был виноват, потому что лопал все подряд, как поросенок. И съел весь мой шоколад. Сама ты хрюшка, -т -т -т -т -т -т -т", сказал мистер Джонни. Весь день он не проронил ни слова, в самый разгар чаепития он поднялся из-за стола и пересел на стул возле двери. У него был унылый и встревоженный вид. Правильно, мистер Джонни, подтвердил Хэбсби. Тише вы оба. — Я замолчу, если вы расскажете нам какую-нибудь историю. Ник подошел к Хэбзбе и прислонился к ее коленям. — Я устал от еды, — пожаловался он, — и хочу посидеть у вас на коленях, пока вы будете рассказывать, сделав вид, что он очень тяжелый, Хэбзбе даже застонала, когда подняла его. — Какую же сказку хочет услышать наш большой малыш? Ты ведь уже все их слышал. — Ник вздохнул и устроился поудобнее. — Про бедного африканского мальчика. — Что это ты вспомнил такую глупую историю? — У мистера Джонни в руках череп, — объяснил Альберт. Мистер Джонни положил череп к себе на колени и левой рукой ласково гладил его. Кэри часто видела, как он сидел вот так же и гладил примостившуюся у него на коленях курицу. Сейчас же положите череп на место, мистер Джонни, сказала Хэбзиба. Кэри и Нику еще ни разу не приходилось слышать, чтобы она так резко с ним разговаривал. Они во все глаза смотрели на Хэбзиба. Череп тут ни при чем, устало объяснила она. Просто в последнее время он выводит меня из себя, хватая все, что попадется под руку, а потом бросает, где попал. Сегодня утром, например, он вынес во двор все серебряные ложки. — Потому что ты их только почистила, — сказал Альберт. — Ему и понравилось, что они так блестят. Ты ведь знаешь, он как сорока. И потом он просто раскладывал их на земле, и все. Раньше ты его за это никогда не ругала. — Сейчас много изменилось, — заметила Хебзебет. И мне бы не хотелось, чтобы мистер Эванс обнаружил, что чего-то не хватает. — Вряд ли его заинтересует старый череп, — сказал Альберт, но, тем не менее, подошел к мистеру Джонни и протянул руку. — Дайте мне, пожалуйста. Мистер Джонни, бросив на него сердитый взгляд, прикрыл череп руками. — Ты неправильно просишь, Альберт, — вмешался Ник. — Так он только злится. Он сполз с колен Хэбзбэ. Посмотрите, мистер Джонни, что у меня есть. Какой нож, острый как бритва, настоящий охотничий нож. И если вы не будете вытаскивать его из футляра, можете подержать. Только сначала дайте мне череп. Мистер Джонни посмотрел на Ника, рассмеялся и отдал череп. Ник за спиной передал его Керри и продолжал говорить ласково обращаясь к мистеру Джонни. Потрогайте футляр. правда, он красивый и гладкий. Вот какой у меня нож. Мисс Реванс подарил его мне. А Керри кольцо? Хотите, Кэрри вам покажет? Но мистер Джонни был слишком занят ножом. Он водил пальцем по вытесненному на коже рисунку. — Кэрри, покажи мне, — попросила Хепсбе. Карен не собиралась показывать кольцо. Вдруг Хэбзеба решит, что тоже обязана подарить им что-нибудь на прощание. Но сейчас уже было поздно. Она положила череп на стол, вынула кольцо из кармана и надела его на палец. Хэбзеба взяла ее руку и склонилась над ней. Камешек красной звездочкой сверкал в свете огня, и Керри вдруг вспомнилось, как они с миссис Готтбет пили чай у нее в комнате, и огонь в камине играл на кольцах, когда она разглаживала шелк платья. И из-за того, что она вспомнила об этом, слова Альберта «Это ее кольцо, правда?» Не очень ее удивили. Она только чуть вздрогнула, как бывает, когда сбывается, наконец, то, чего ждешь в глубине души. Пальцы Хэбсбет чуть сжали его руку. — Да, очень похоже, — неохотно подтвердила она и взглянула на Кэрри почти виноватым взглядом. — Ее кольцо! — не сдавался Альберт. — Ее гранатовое кольцо! — То, которое она больше всего любила. Кэри замерла. В ушах у нее стучало. — Ладно, Альберт, — сказала Хэбзбе, — даже если это ее кольцо, все равно теперь оно принадлежит мистеру Эвансу. — Он его украл, — заявил Альберт. — Разве можно красть то, что тебе принадлежит? Кольца его сестры теперь принадлежат ему, и он может хранить их или дарить, как хочет. Хепсбе улыбнулась Кэрри. — Я рада, что оно попало к тебе, и миссис Готебет была бы рада. Поэтому не обращай внимания на всякую чепуху, которую несет Альберт. — Это не чепуха, — упорствовал Альберт. — Хорошо, если тебе не нравится слово «украл», пусть будет «взял». Взял, не сказав никому ни слова. А он не имел права этого делать, пока вопрос о завещании не будет окончательно улажен. Таков закон, Хэбзбе. Я вычитал про это в библиотеке. Он посмотрел на Керри, и глаза его блеснули злорадством. И если он взял кольцо, значит, мог взять и еще что-нибудь. Так? Хватит, мистер Краснобай. Остановила его Хэбзбе. — А что такое краснобай? — поднял глаза Ник. — Тот, кто ради красного словца, не пожалеет ни матери, ни отца. — Ладно, будете вы слушать мой рассказ или нет? — Мне все равно, но время идет. А ваша тетя, наверное, просила, чтобы вы вернулись пораньше, раз вам завтра вставать ни свет ни заря. — Только я сначала отнесу череп на место, — медленно сказала Керри. В библиотеку. Ей хотелось хоть на минуту остаться одной. Подальше от мягкосердечности Хэбсби и злорадного взгляда Альберта. Конечно, он с самого начала был прав. Миссис Готебет оставила завещание, а мистер Эванс его украл, украл, потому что был подлым и жадным. Он хотел, чтобы долина друидов принадлежала ему. А судьба Хэбзебы и мистера Джонни его не волновала. Вот это было самое подлое, хуже, чем кражи кольца или завещания. Ничья участь его не волновал. Он выгонит Хэбзебу, а сам будет жить здесь, не имея на то никаких прав. Кэрри чувствовала, что задыхается. Окно в библиотеке было открыто, и она подошла к нему, жадно глотая воздух. Вечерний ветерок освежил ее лицо и покрыл рябью пруд во дворе. — Пруд бездонный, — сказал Альберт, когда бросил в него камень. Мысли Кэрри, как кусочки головоломки, кружились у нее в голове, отдельные кусочки — но когда правильно их складываешь, получается целая картинка. Альберт бросает камень, и тот уходит под воду. Бомбы падают на города, дома рушатся, как замки, сделанные из песка. Страшно даже подумать об этом. Разрушатся стены, если череп покинет этот дом, сказал африканский мальчик, заколдовав долину друидов. Череп вынесли из дома один раз и сейчас же разбились зеркала и посуда. Затем его принесли обратно, и с тех пор дом стоит целый невредимый, чтобы теперь в нем поселился мистер Эванс с его подлостью и жадностью. Но пруд безтонный. Кэри подняла руку. И изо всех сил швырнула череп. Описав высокую дугу, он шлепнулся прямо в пруд, побежали круги, и все. Она стояла, глядя на пруд, на темный лес, на склон горы, и вся дрожала. — Что ты здесь делаешь? — спросил Альберт от двери. — Хэдзебе ждет. — Его послали, чтобы ее утешить? «Ничего», — ответила Кэрри, — «иду». Она повернулась к нему лицом и увидела, как сверкнули в сумраке его очки. «Знаешь», — неловко начал он, — «хэбзеба нашла себе место. Одному фермеру нужна дома правительница, и он согласен взять ее вместе с мистером Джонни. Ферма эта стоит на возвышенности. Деревьев там, к сожалению, мало, но зато место уединенное». а это для него самое главное. Ему там будет хорошо. — Да, — согласилась Кэрри без особого энтузиазма. — Поэтому можно сказать, все хорошо, что хорошо кончается, — заключил Альберт. — Ты в это веришь? — спросила Кэрри. — Не знаю. Ему явно было не по себе, и она вдруг испугалась. Неужто он видел, что она натворила? Но он лишь сказал, — Будем друзьями, Кэрри. На это ответить было нетрудно. — А разве мы не друзья, Альберт? — Ну, конечно, друзья. И они обещали писать друг другу. — Ты должна написать первое, — сказал Альберт. — На адрес мистера Моргана. Кэрри засмеялась, но он был настроен серьезно. — Я не буду тебе писать, пока не получу письма. И если ты не напишешь, я пойму. — Что поймешь? — спросила Кэрри. Но он лишь сделал гримасу и ничего не ответил. Им, казалось, овладела какая-то странная застенчивость. Когда они пошли домой, он не предложил проводить их, но Кэрри не обиделась. От волнения ей было трудно разговаривать. — Мистер Джонни проводит вас до насыпи. Предложила Хэбсба, но Керри помотала головой Не нужно, я больше не боюсь. Она не боялась даже в самой гуще леса среди темных тисов, даже когда раздался тот тихий, мягкий вздох, который она слышала, когда шла по этой дороге впервые, словно кто-то возится и дышит. Ник шел на несколько шагов впереди. Керри замерла и прислушалась, но ей не было страшно. Теперь этот звук успокаивал. словно лес стал ее другом. Они бежали вдоль железной дороги. — Мы опаздываем, — задохнулась Кэри. Хорошо быть, тетя Лу не сердилась на нас. — Не будет, — отозвался Ник. Лукаво прищурив глаза, он искоса взглянул на Кэри и захихикал. — Не понимаю, что здесь смешно. — заметила Кэрри, И тогда он так расхохотался, что не мог дальше бежать. Он согнулся, и, схватившись за живот, все хохотал и хохотал. — Да перестань, пожалуйста! — крикнула Керри. — Я и сама знаю, что она не будет сердиться. Я это знаю, дурачок. Я хотел сказать, что она может беспокоиться. А это гадко с нашей стороны. В последний вечер Она решительно зашигала вперед, он тотчас догнал ее и взял за руку. Честное слово, Кэри, тетя Лу не будет беспокоиться, — чересчур покорно сказал он. И действительно она не беспокоилась, не могла беспокоиться, потому что ее не было дома. Везде горел свет, в лавке, в коридоре, в кухне. Не экономит электроэнергию, — испуганно сказала Кэри. С ума она, что ли, сошла? Хорошо, что мы пришли раньше мистера Эванса. На кухонном столе их ждал ужин. Тарелка с хлебом, накрытая салфеткой жаркое, и кувшин с молоком. А к нему была прислонена записка. — Это ему, — сказал Ник, не сводя глаз с Кэри. Он обхватил себя руками, словно стараясь не выпустить из себя свою тайну, Но от волнения слова сами вырвались наружу. «Она уехала!» — крикнул Ник с майором Кессом Харпером. «Скоро они поженятся!» «И ты знал?» — закричала Кэрри. «Николас Уиллоу, почему ты мне не рассказал? Я тебя сейчас ударю!» Она сжала кулаки, но Ник только засмеялся и на всякий случай перешел на другую сторону стола. ты могла бы рассказать мистеру Эвансу. — О, Ник, неужели она так считала и поэтому сказала только тебе? Он взглянул на ее лицо и перестал прыгать. — Нет, не совсем. Мне она тоже не сказала, я сам догадался. Я видел их вместе несколько раз и спросил, не собирается ли она выйти за него замуж, но она ничего не сказала, тогда я начал к ней приставать, и она призналась. Но велела мне держать язык за зубами не потому, что ты не должна была знать, а потому... — Ну, ты сама знаешь, какая ты. Тебе все время его жаль. Бедный мистер Эванс! — Больше мне его не жаль, — ответила Кэри.